Глава 52 Сколько я себя помнила, каждое утро в нашей семье начиналось с кофе и светской хроники. Но утро этого дня было другим. Завтрак начался поздно. Отцу не нужно было спешить на службу. Лили практически не притронулась к еде, а Лурвиль уехал куда-то, даже не перекусив. «Почта, леди милиса сказала Сара, подавая на подносе стопку свежих газет. выброси Сегодня новости Беренвира меня не интересуют. Далее Демириса. Быстро согласилась Сара и хотела уйти, но я её остановила. Подожди. Вот ещё одно отличие. Ведь я прежде никогда не читала светские хроники. На нужном развороте была одна единственная новость, вытеснившая все остальные. Как понимаю, другие сообщения о помолвках перенесли на следующий день. Я взяла другую газету. То же самое. Согласно указу короля Леонардо номер Один, два, девять, три, два, четыре. Брак между лордом Валеном Кроу и леди дели Гарден аннулирован. Стороны разошлись из-за несовместимости магических сил, и так как брак не был до конца скреплён консумацией, он считается недействительным. Гласила огромное объявление на весь разворот. Боги, неужели было сложно оставить только первое предложение? Я шумно втянула носом в воздух, захлопнула газету и, собрав остальные, направилась к ближайшему камину. Нет, это позорище, ни в коем случае нельзя читать родителям. Тем временем стали пребывать посыльные, и вслед за газетами в камин отправились письма с извинениями и отменами приглашений из-за тысячи одной уважительной причины. Процесс отчуждения начался. Да, моей семье больше не грозила смерть. Но мы стали изгоями. «Дели, как ты?» — тихо спросила Лили, подойдя ко мне. «Вот, сжигаю свидетельство своего позора». «Прости, Лиле, мне так жаль, что я испортила тебе жизнь. Не говори глупости. Я буду скучать по танцам, но в последние несколько балов я практически не испытывала от них удовольствия, сплошные обязательства и заглядывание в глаза любому мужчине, который мог бы на мне жениться. Я устала. Всё к лучшему». Она тепло улыбнулась и положила руку мне на плечо. «Как у вас с Лурвилем дела?» «Он попросит мои руки, когда отец отойдёт». Я замялась, не решаясь спросить насчёт денег. Всё в порядке. Лили догадалась сама о причине моего беспокойства. Он всё рассказал. Турмалина отправится обратно в Лифийский лес. На что же вы будете жить? Не знаю, нам ещё предстоит решить этот вопрос. Поженимся, а там видно будет. Откладывать и надеяться на что-то большее смысла нет. К тому же мы любим друг друга. По-моему, неплохой фундамент для брака. Лили. Я сжала её руку в ответ и тепло улыбнулась. «Что ты вообще в нём нашла?» «Я то же самое могу спросить про Валиана», рассмеялась сестра, даже не думая обижаться. «Прости, мои вкусы и вправду специфичны». Я резко встала и направилась к себе. «И вправду, что же я такого в Валиане нашла?» Злость и чувство несправедливости вытеснили способность здравомыслить. «Неужели я вот так просто сдамся и позволю Фелисите получить всё?» «Валиана, успехи в светском обществе и лживый орёл добродетели». Зубастик по-прежнему спал у камина, и я села за ночной столик. Взгляд упал на снежный шар, что когда-то мне вручила королева Синтия. Повинуясь мгновенному порыву, я схватила его со стола и помчалась вниз. Под удивлённые взгляды слуг ворвалась на кухню, выхватила молоток для отбивных прямо из рук кухарки и, что было сил, треснула по стеклянному шару. Осколки разлетелись в стороны, но мне было всё равно. Нанося удар за ударом, я раскрошила в порошок стекло, фарфоровые фигурки и керамическую подставку. К тому моменту, когда слуги в панике позвали на помощь отца, я уже отделывала деревянный стол, оставляя уродливые вмятины на поверхности. «Дейли, «Да боги, положи молоток!» — взмолился отец, но я только рассмеялась, ещё сильнее ударив по столу. Откуда-то взялся Лурвиль и, ловко перехватив занесённую над столом руку, отобрал молоток. «Да будь они все прокляты!» — выкрикнула я, понимая, что сейчас смотрюсь, как полоумная ведьма из сказок. «И Валиан, и Фелисити, и король!» Лурвиль зажал мне ладонью рот и потащил из кухни. Я обрыкалась и вырывалась из последних сил. Чтобы остудить мой пыл, бедный эльф вытащил меня на улицу и кинул в сугроб. «Недушастый мерзавец!» — завопила я, барахтаясь в снегу. «Немедленно успокойся, ты пугаешь родителей и слуг!» — крикнул Лурвиль. Но меня было не остановить. Злость поднималась из глубины души, разрывала грудную клетку на части и требовала выхода здесь и сейчас — Бессильно закричав, я схватилась за волосы и уткнулась лицом в колени. «Дели!» — крикнула Лили, выбегая из дома, но Лурвиль не позволил ей близко подойти. Земля пульсировала. Магия, скопившаяся в её недрах, нашла выход. Десятки корней веток и лиан вылезли из-под снега и, словно защищая, куполом склонились надо мной. Я посмотрела на свои ладони. Они ярко светились зелёным светом, и множество пылинок разлетались вокруг, оседая на снегу и одежде. Интуитивно потянувшись к Лиане, Я прикоснулась к ней рукой, и всё её естество содрогнулось, ещё сильнее напитываясь соками и магией. Я сделала резкое движение ладонью, и Лиана с небывалой силой ударилась о снег. Растения подчинялись мне, боготворили и были готовы на всё. Сжав ладонь в кулак, я заставила их спрятаться обратно в землю. Эмоции получили выход. Злость сошла на нет. Пробуждение природы было сродню чувству, что я испытала ещё ребёнком, когда магия впервые дала себе знать. Как ни в чём не бывало, я встала с земли, отряхнула снег и направилась в дом. «Элия?» — испуганно спросила сестра, отстраняясь от Лурвиля. «Ты куда?» «Мне нужно написать письмо одному другу», — улыбнулась я. «А потом, может быть, выпьем чаю?» «Все эти упражнения пробудили во мне зверский аппетит». Лурвиль с Лилей переглянулись. Я спокойно прошла мимо, предвкушая грядущие перемены. В комнате первым делом отогрела покрасневшие от холода руки, и как только они стали способны держать перо, я села сочинять сообщение для Кертиса. «Уважаемый лорд Кертис!» Начала выводить я, а потом задумалась. Интересно, а кто именно проверяет его почту? «Уж не сам ли Валиан?» Скомков листок, я взяла новый. «Дорогой Кертис!» Подумав над твоим предложением провести вместе время, я не могу не согласиться. Увидимся в субботу в 12.00. Я покажу тебе любимые места в Беренвире и с удовольствием послушаю твои рассказы о жизни Василахи. С надеждой в сердце Делия. По скриптум. Не терпится узнать тебя поближе. Не скупясь на духи, я побрызгала ими бумагу, одолжила у Лили засушенных лепестков роз, всыпала их в конверт и запечатала. Послание было готово. С чувством выполненного долга... И пожеланиями приятного чтения Валяну я отправила письмо во дворец. Мои перепады настроения пугали, но, скорее всего, это было результатом полного пробуждения магии. Знакомство с Валяном дало первый толчок, а разрыв с ним прорвал плотину. Я, наконец-то, нашла общий язык со своим даром. Его сила чувствовалась во всём. Мне даже казалось, что достаточно одного желания, и дворец Беренвира и вправду поглотит дикий плющ. Сила пьянила, лишала страха и чувства самосохранения. Мне ещё предстояло отточить мастерство, но это дело десятое. Наконец-то я смогу за себя постоять. В субботу, в назначенное время, Кертис приехал за мной на карете. Под неодобрительный взгляд родителей и Лили я приняла предложенную им руку и запрыгнула внутрь. «Признаться, я думал, ты будешь дольше всё взвешивать», — улыбнулся Кертис, когда карета тронулась. «Обстоятельства изменились. Пожала плечами я». «Не терпится отравить жизнь Фелисити?» — подметил Кертис. «Возможно». «Тогда не будем откладывать в долгий ящик». Он заговорчески потёр руки. «Завтра состоится бал в честь дня рождения принца Эдварда. Предлагаю появиться на нём вместе». «Хорошо. У меня есть просьба». «Какая?» «Ты знаешь, когда дворец собирается сообщить о помолвке Валиана и Фелисити?» «Да». «Мы объявим о своей за день до этого». «Очень по-женски». «Думаешь, это не лучшая идея?» «О, зная кузину, я уверен, она будет в бешенстве. Так что своего ты добьёшься». «Что ты хочешь взамен?» «В королевском хранилище есть один артефакт, который необходим, чтобы вывести короля Леонардо на чистую воду». «Ты хочешь его выкрасть?» «Не получится». «Магические заклятия, маги и просто вооружённые охранники не пропустят туда даже мышь». «Есть только один способ получить этот артефакт». Кертис замолк. Мы вышли из кареты в центре Биренвира и неспешно направились к Центральному парку. Он подал знак кучеру «следовать за нами». Моя рука покоилась на изгибе локтя Кертиса. На его лице играла лёгкая, обходительная улыбка. Я старалась улыбаться в ответ, но чувствовала только, как сводит челюсть. «Что за способ?» — спросила я сквозь оскал улыбки. «Попросить артефакт в награду». «Боги, что же нужно сделать, чтобы король согласился залезть в хранилище?» Искренне рассмеялась я. «Спасти королеву?» Кертис ласково коснулся моей щеки там, где всегда появлялась ямочка от улыбки. Он ничего не говорил, но от прикосновения мне передался его настрой и желание идти напролом. «Это самоубийство чистой воды», — выдохнула я, останавливаясь. «Ты так думаешь?» Он подался вперёд, тем самым нарушив моё личное пространство. Я растерянно посмотрела на Кертиса, не понимая, что он собирается сделать. А лицо его тем временем приближалось. То ли меня проверяли, то ли это была игра на публику, я уже хотела его остановить, когда Кертис вдруг резко отстранился. Точнее, его отстранили.